Глава тридцать четвертая целиком посвящена полному и правдивому отчету о памятном судебном процессе Бардул против Пиквика. — Хотел бы я знать, что ел сегодня за завтраком старшина присяжных, кто бы он ни был, — сказал мистер Снотгресс с целью поддержать разговор, вчереватая последствиями утра четырнадцатого февраля. «Да», — ответил Перкер, — «надеюсь, он хорошо позавтракал». «Почему это вас интересует?» — осведомился мистер Пиквик. «Чрезвычайно важно. Очень важно, уважаемый сэр», — отвечал Перкер. «Благодушный, удовлетворенный, плотно позавтракавший присяжный — факт капитальный, которым не заручиться. Недовольные или голодные присяжные, уважаемый сэр, всегда решают в пользу истца». — Помилуй, Бог, — сказал мистер Пиквик с растерянным видом. — Почему же это так? — Право не знаю, — хладнокровно отозвался маленький человечек. — Полагаю, для сбережения времени. Как только приближается час обеда, когда присяжные удаляются на совещание, старшина присяжных вынимает часы и говорит, — Ах, боже мой, джентльмены, объявляю, что уже без десяти пять. Я обедаю в пять, джентльмены. — Я тоже, — говорят остальные, за исключением двоих которым полагалось обедать в три, поэтому они еще больше торопятся домой. Старшина улыбается и прячет часы. — Ну, джентльмены, так как же мы решим? Истец или ответчик, джентльмены? Я склонен думать, насколько я могу судить джентльмена, повторяю. Я склонен думать, пусть это не влияет на ваше мнение, я склонен думать, что прав истец. На что двое или трое, несомненно, скажут, что они тоже так думают. И, конечно, они так и думают, а затем они уже действуют единодушно и быстро. — Однако десять минут десятого! — воскликнул маленький джентльмен, взглянув на часы. — Пора отправляться, уважаемый сэр. Когда слушается дело о нарушении брачного обещания, зал суда обычно переполнен. Вы бы вызвали карету, уважаемый сэр, а не то мы опоздаем. — Мистер Пиквик, Немедленно позвонил в колокольчик, и, когда карета была подана, четверо пиквикистов и мистер Перкер разместились в ней и поехали к Гиллхеллу. Сэм Уэллер, мистер Лаутен и Синий Мешок последовали за ними в кэбби. «Лаутен», — сказал Перкер, когда они вошли в вестибюль суда, — «усадите, друзья мистера Пиквика, на места для юристов. Сам мистер Пиквик пусть сядет рядом со мной. Сюда, уважаемый сэр, сюда». Взяв мистера Пиквика за рукав, маленький джентльмен повел его к нижней скамье, находящейся перед пюпитрами королевских юрисконсультов и сооруженной для удобства поверенных, которые имеют возможность шептать с этой скамьи на ухо выступающему королевскому юрисконсульту те сведения, какие могут оказаться необходимыми по ходу дела. Занимающие это место невидимы большинству зрителей, ибо помещаются на значительно более низком уровне, чем адвокаты и публика, чьи скамьи находятся на возвышении. Поверенные таким образом сидят спиной и к тем и к другим и обращены лицом к судье. — Должно быть, это место для свидетелей? — осведомился мистер Пиквик, указывая на нечто вроде кафедры с медными перилами по левую руку от него. — Место для свидетелей, уважаемый сэр. — подтвердил Перкер, извлекая кипу бумаг из синего мешка, только что положенного Лаутеном у его ног. — А там, — продолжал мистер Пиквик, указывая на две скамьи за перилами справа от него, — там сидят присяжные, не правда ли? — Вот именно, уважаемый сэр, — отозвался Перкер, постукивая по крышке своей табакерки. Мистер Пиквик встал в крайнем волнении и окинул взглядом зал суда. На галерее уже собралось немало зрителей, а на скамьях для адвокатов солидное количество джентльменов в париках, представлявших в целом приятную и разнообразную коллекцию носов и бакенбард, каковыми справедливо прославилось адвокатское сословие Англии. Те из джентльменов, у которых были при себе папки с бумагами, держали их по возможности на виду и время от времени почесывали ими нос чтобы с особенной силой запечатлеть их в памяти зрителей. У других джентльменов, которые не могли демонстрировать такие папки, торчали подмышечную солидные фолианты с красными ярлыками на корешке и в переплете цвета подгоревшей хлебной корки для коего существует технический термин адвокатский переплет. Те, у кого не было ни папок, ни книг, засовывали руки в карманы и принимали по возможности глубокомысленный вид, остальные разгуливали с большим беспокойством и энергией, возбуждая этим восхищение и изумление непосвященных зрителей. Все, к великому удивлению мистера Пиквика, разделившись на маленькие группы, болтали и обсуждали новости дня, без малейшего волнения, словно и не предвиделось никакого разбирательства. Поклон мистера Фанки, который вошел и занял свое место за скамьей, предназначенной для королевских юрисконсультов, привлек внимание мистера Пиквика, и едва он успел ответить на поклон, как появился королевский юрисконсульт Снаббин в сопровождении мистера Моллерда, который наполовину заслонил королевского юрисконсульта, положив перед ним на стол большой красный мешок и, пожав руку Перкеру, удалился. Затем вошли еще два-три королевских юрисконсульта, и среди них один толстяк с красным лицом, который дружески кивнул королевскому юрисконсульту Снабину и сообщил, что сегодня прекрасное утро. — Кто этот краснолицый человек, который сказал, что сегодня прекрасное утро и поклонился нашему адвокату? — шепотом спросил мистер Пиквик. — Королевский юрисконсульт Басфас. — ответил Перкер. — Выступает против нас. Он представляет интересы истицы Джентльмен за ним — мистер Скимпин, его помощник. Мистер Пиквик, преисполненный к кладнокровной подлости этого человека, хотел было осведомиться, как смеет королевский юрисконсульт Басфас, являясь представителем противной стороны, говорить королевскому юрисконсульту Снабину, который был адвокатом мистера Пиквика, что сегодня прекрасное утро, но тут все адвокаты встали, и судебные приставы провозгласили «Тише!». Оглянувшись, он обнаружил, что это было вызвано появлением судьи. Судья Стейрли, который заменял главного судью, отсутствующего по болезни, был чрезвычайно маленького роста и такой толстый, что, казалось, весь состоял из лица и жилета. Он вкатился на двух маленьких кривых ножках и, важно кивнув адвокатам, которые также важно кивнули ему, поместил маленькие ноги под стол, а свою треуголку — на стол. И когда судья Стейрли покончил с этим, от всей его особы остались видны только два маленьких подозрительных глаза, широкая розовая физиономия и примерно половина большого и очень курьезного на вид парика. Как только судья занял свое место, судебный пристав в зале повелительно крикнул «Тише!», после чего другой пристав на галерее возгласил гневно «Тише!», и вслед за этим еще три-четыре курьера подхватили негодующими голосами «Тише!». Когда это было выполнено, джентльмен в черном, сидевший ниже судьи, начал выкрикивать фамилии присяжных, и после долгих выкриков обнаружилось, что на лицо только десять специальных присяжных. Тогда мистер королевский юрисконсульт Басфас попросил о включении обыкновенных присяжных в специальное жюри, и джентльмен в черном тут же стал вербовать двух обыкновенных присяжных, немедленно уловив для этой цели зеленщика и аптекаря. — Откликайтесь на свои фамилии, джентльмены! — Вы будете приведены к присяге, — сказал джентльмен в черном. — Ричард Апуич здесь, — сказал зеленщик. — Томас Грофин здесь, — сказал аптекарь. — Возьмите книгу, джентльмены, вы должны судить по правде и совести. — Прошу прощения у суда, — сказал аптекарь, высокий худой, и желтолицый человек, но я надеюсь, что суд освободит меня. На каком основании, сэр, спросил судья Стерли. У меня нет помощника, милорд, ответил аптекарь. Ничем не могу вам помочь, сэр, возразил судья Стерли. Вы должны были нанять помощника. Мне это не по средствам, милорд, объявил аптекарь. Значит, вы должны были сделать так, чтобы это было вам по средствам, сказал судья Багровея ибо судья Стерли Был раздражительного нрава и не терпел противоречий. — Знаю, что должен, если бы мои дела шли хорошо. Как я того заслуживаю, но они идут плохо, милорд, — отвечал аптекарь. — Приведите джентльмена к присяге, — повелительным тоном сказал судья. Пристав успел произнести только «Вы должны судить по правде и совести», как его снова перебил аптекарь, — «я все-таки...» — Должен принести присягу, милорд? — спросил аптекарь. — Разумеется, сэр, — ответил желчный маленький судья. — Очень хорошо, милорд. — с покорным видом отозвался аптекарь. — Значит, будет совершено убийство раньше, чем закончится это судебное заседание, вот и все. Приводите меня к присяге, если вам угодно, сэр. И аптекарь был приведен к присяге раньше, чем судья нашелся, что сказать. Я хотел только сообщить, милорд, проговорил аптекарь с большим хладнокровием, усаживаясь на свое место. Что в аптеке я не оставил никого, кроме рассыльного. Он очень славный мальчик, милорд, но не знаком с лекарствами. И, насколько мне известно, он твердо убежден в том, что английской солью называется щавелевая кислота, а Александрийским листом настойкой из опия. Вот и всё, милорд. С этими словами Долговязый аптекарь принял удобную позу и, состроив любезную мину, казалось, приготовился к худшему. Мистер Пиквик смотрел на аптекаря с глубоким ужасом. В зале суда произошло легкое волнение, и немедленно вслед за этим была введена миссис Барду, опиравшаяся на миссис Клаппинс, и в состоянии полного изнеможения — Водворина на другом конце той же скамьи, где сидел мистер Пиквик. Затем мистером Дотсоном был передан огромный зонт, а мистером Фогом пара патен. Причем каждый из них заготовил для этого случая сочувственную и меланхолическую мину. Затем появилась миссис Сэндерс, которая вела юного Бардла. При виде своего детята миссис Бардл встрепенулась, а вдруг. Она поцеловала его с безумным видом, затем, снова впав в состояние истерического слабоумия, добрая леди пожелала узнать, где она находится. В ответ на это миссис Клаппинс и миссис Сэндерс отвернулись и залились слезами, в то время как мистеры Дотсон и Фок умоляли истицу успокоиться. Королевский юрисконсульт Басфас усердно тер глаза большим белым носовым платком, и бросал умоляющий взгляд на присяжных, а судья был заметно растроган. Многие зрители старались кашлем подавить свое волнение. — Прекрасная мысль! — шепнул Перкер мистеру Пиквику. — Замечательные ребята, эти Дотсон и Фок. Превосходно рассчитано на эффект, уважаемый сэр. Превосходно! Пока Перкер говорил, миссис Бардл начала медленно приходить в себя а миссис Клаппинс, заботливо осмотрев пуговицы юного Бардла и петли, им соответствующие, поставила его перед матерью, выгодная позиция, где он не мог не пробудить сострадание и симпатий как судьи, так и присяжных. Это было сделано после серьезного сопротивления и горьких слез со стороны юного джентльмена, у которого мелькало тайное опасение, что, выдвигая его перед дочей судьи, соблюдая только предварительную формальность, после чего ему тотчас же прикажут удалиться, по меньшей мере, для немедленной экзекуции или для отправки за океан на все дни его жизни. — Парл и Пиквик! — выкрикнул джентльмен в черном, называя дело, стоявшее первым в списке. — Я со стороны истицы, милорд, — сказал королевский юрисконсульт Басфас. — Кто с вами, коллега Басфас? — спросил судья. Мистер Скампин поклонился, давая понять, что это именно он. — Я со стороны ответчика, милорд, — сказал королевский юрисконсуль Снаббин. — А с вами кто, коллега Снаббин? — осведомился судья. — Мистер Фанки, милорд, — ответил королевский юрисконсуль Снаббин. — Королевский юрисконсуль Басфас? и мистер Скимпин со стороны истицы, — сказал судья, записывая фамилии в записную книжку и повторяя вслух, — со стороны ответчика королевский юрисконсульт Снабин на мистер Банки. — Прошу прощения, милорд. — Фанки. — Очень хорошо, — сказал судья. — Я еще не имел удовольствия слышать фамилию джентльмена. Мистер Фанки поклонился и улыбнулся,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 и, взглянув на Дотсона и Фога, которые кивнули, выражая свое восхищение, королевским юрисконсультом и негодующее презрение к ответчику. — Истится, джентльмены, — продолжал королевский юрисконсульт Басфас мягким и меланхолическим голосом, — истится, вдова. — Да, джентльмены, вдова. — Покойный мистер Бардл пользовавшийся в течение многих лет уважением и доверием своего монарха, чьи королевские доходы он охранял, ушел почти безболезненно из этого мира, дабы обрести в ином мире то отдохновение и покой, каких никогда не может предоставить таможня. При этом патетическом описании кончины мистера Бардла, которому кружкой и вместимостью в кварту прошибли голову, каком-то погребке, голос высокоученого королевского юрисконсульта дрогнул, и он продолжал с волнением. Незадолго до смерти он запечатлел свой образ и подобие в младенце сыне. С этим младенцем, единственным залогом любви покойного таможенного чиновника, миссис Бардлу укрылась от мира и коротала свои дни на тихой и спокойной Гуселл-стрит, и здесь, в окне своей гостиной, она вывесила билет с надписью «Меблированные комнаты для холостого джентльмена. Справиться в доме!» Тот королевский юрисконсульт Басфас приостановился, а некоторые джентльмены, присяжные, записали это сообщение. «Имеется ли на нем дата, сэр?» — осведомился один присяжный. Да ты на нем нет, джентльмены, ответил королевский русский консул Басфас. Но я уполномочен сообщить, что он был вывешен в окне гостиной истицы ровно три года назад. Я обращаю внимание присяжных на формулировку этого документа. Меблированные комнаты для холостого джентльмена. Представление миссис Бардла, мужчинах, джентльмены, вытекали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 Холостому джентльмену, увлекаемые этим прекрасным и трогательным побуждением, одним из лучших побуждений нашей несовершенной природы, джентльмены, одинокую и безутешную вдова осушила слезы, меблировала второй этаж, привлекла невинного мальчика к своей материнской груди и вывесила билетик в окне гостиной.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 в двери дома миссис Бардул. Оно навело справки в доме, оно сняло помещение, и на следующий же день оно вступило во владение им. Этот человек был Пиквик-ответчик. Королевский юрисконсульт Басфас, говоривший с такой стремительностью, что лицо у него стало совсем малиновым, остановился, чтобы перевести дух. Молчание разбудило судью Стейрли, который немедленно записал что-то пером, не обмакнув его в чернила, и принял необычайно сосредоточенный вид, чтобы внушить присяжному уверенность, будто он всегда размышляет, особенно глубокомысленно, когда у него закрыты глаза. Королевский юрисконсульт Басфас продолжал. «Об этом человеке, Пиквики я не буду много говорить».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 и что всякая попытка сделать то или другое первое или последнее обратиться против виновного, будь он истец или ответчик, называясь он Пиквиком или Ноксом или Стоксом или Стайлсом или Брауном или Томпсоном. Это маленькое уклонение от основной темы выземело, конечно, желаемое действие, ибо взоры всех устремились на мистера Пиквика. Королевский юрисконсульт Басфас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 Я буду дома только завтра. Подвигаемся медленно. А далее следует весьма замечательное выражение: "Огрелки, не беспокойтесь". "Огрелки!" Но джентльмены, кто же беспокоится о грелке? Было ли душевное спокойствие мужчины или женщины когда-нибудь нарушено или смущено грелкой?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 Теперь неожиданно возрастет и чьи колеса, джентльмены, как он убедится себе во вред, будут весьма скоро смазаны вами. Королевский юрисконсул Басфас сделал в этом месте паузу, чтобы посмотреть, улыбнутся ли присяжные на его шутку, но так как никто ее не понял, кроме зеленщика, чья восприимчивость в данном случае была невероятно вызвана тем, что в это самое утро он над собственной тележкой проделал упомянутую операцию смазывания колес, то высокоученый королевский юрисконсульт счел уместно, заканчивая свою речь, снова впасть в унылый тон. — Но довольно об этом, джентльмены, — продолжал королевский юрисконсульт Басфас. — Трудно улыбаться, когда ноет сердце.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 и взирает без единого вздоха на произведённое им разрушение. Возмещение убытков, джентльмены. Солидное возмещение убытков — вот единственное наказание, какое вы можете на него возложить, единственная компенсация, какую вы можете предоставить моей клиентке. И с просьбой о возмещении убытков она обращается теперь к просвещённому высоконравственному, справедливому, добросовестному, беспристрастному, сочувствующему, вдумчивому жюри, составленному из ее цивилизованных соотечественников. Закончив речь этой блестящей тирадой, королевский юрисконсульт Басфас сел, а мистер Стейрли проснулся. «Вызовите, Элизабет Клапинс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 Миссис Сэндерс, мистер Додсона и мистер Фого была поставлена на место для свидетелей. А когда она благополучно утвердилась на верхней ступени, миссис Бардл расположилась на нижней, с носовым платком и патанами в одной руке и стеклянной бутылкой, содержащей не менее четверти пинты нюхательной соли, в другой, готовая ко всяким случайностям. Миссис Сэндерс, чьи глаза были пристально устремлены на лицо судьи, поместилась рядом с огромным зонтом, держа большой палец правой руки, на пружине с таким серьезным видом, словно приготовилась раскрыть зонт по первому знаку. — Миссис Клаппинс, — сказал королевский юрисконсуль Басфас, — пожалуйста, успокойтесь, сударыня. Разумеется, как только миссис Клаппинс предложили успокоиться, Она зарыдала с удвоенным рвением и проявила различные тревожные симптомы приближающегося обморока или, как выразилась она впоследствии, наплыва чувств. — Припоминаете ли вы, сударыня, — сказал королевский рюс-консуль Басфас после нескольких несущественных вопросов, что в одно памятное июльское утро прошлого года вы находились у миссис Бардл? в задней комнате второго этажа, когда она убирала помещение Пиквика. — Да, милорты, присяжные, помню, — ответила миссис Клаппинс. — Кажется, гостиная мистера Пиквика находилась во втором этаже окнами на улицу. — Да, сэр, — отвечала миссис Клаппинс. — Что вы делали в задней комнате, сударыня? — осведомился маленький судья. — сказала миссис Клаппинс с волнением. — Я не буду вас обманывать. — И хорошо сделайте, сударыня, — сказал маленький судья. — Я была там, — продолжала миссис Клаппинс, — без ведома миссис Бардл. Я вышла из дому с корзиночкой джентльмены, чтобы купить три фунта красного продолговатого картофеля, который стоит два с половиной пенса за три фунта, когда увидела, что парадная дверь миссис Бардл не приперта. — Ничто! — — воскликнул маленький судья. — Приоткрыто, милорд, — объяснил королевский юрисконсуль Снаббин. — Она сказала, не приперта, — возразил с проницательным видом маленький судья. — Это одно и то же, милорд, — сказал королевский юрисконсуль Снаббин. Маленький судья посмотрел на него недоверчиво и сказал, что он это запишет. Миссис Клаппинс продолжала. — Я вошла, джентльмены только для того, чтобы поздороваться, и поднялась не невзначай по лестнице в заднюю комнату. Джентльмены, в передней комнате слышались голоса и... — И, кажется, вы стали прислушиваться, миссис Клаппинс? — спросил королевский юрисконсуль Басфас. — Прошу прощения, сэр, — с величественным видом возразила миссис Клаппинс. — Я бы не позволила себе такого поступка. Голоса были очень громкие, сэр, и они сами проникали мне в уши. — Отлично, миссис Клаппинс, вы не прислушивались, но, тем не менее, слышали голоса. Не был ли один из них голос Пиквика? — Да, сэр. И миссис Клаппинс, точно установив, что мистер Пиквик обращался к миссис Бардл, воспроизвела с помощью многочисленных вопросов разговор, о котором наши читатели уже осведомлены. Присяжные насторожились. Это видно было по их лицам, а королевский юрисконсульт Басфас улыбнулся и сел. Их лица стали поистине угрожающими, когда королевский юрисконсульт Снабин сообщил, что он не будет допрашивать свидетельницу, ибо мистер Пиквик считает своим долгом по отношению к ней заявить, что ее показания в основном правильны. Раз пробив лед, нашла, что ей представляется удобный случай войти в краткое рассуждение о собственных домашних делах. Поэтому она немедленно начала сообщать суду, что в момент настоящего заседания она мать восьмерых детей и что она питает тайную надежду подарить мистера Клапинса девятым через каких-нибудь шесть месяцев, считая от сегодняшнего дня. На этом интересном месте маленький судья с большим раздражением прервал ее, вследствие чего достойная леди и миссис Сэндерс были без дальнейших разговоров вежливо выведены из суда под эскортом мистера Джексона. — На Натэниел Уинкль! — провозгласил мистер Скимпин. — Здесь! — отозвался слабый голос. Мистер Уинкль занял место для свидетелей и, принеся должным образом присягу, поклонился судье, с большим почтением. Смотрите не на меня, сэр, резко сказал судья в ответ на поклон. Смотрите на присяжных. Мистер Уэнкль исполнил приказание и стал смотреть на то место, где по его предположениям с наибольшей вероятностью должны были находиться присяжные, ибо видеть что-нибудь в его состоянии душевного смятения было невозможно. Мистер Уэнкль был затем допрошен мистером Скимпином который, будучи подающим надежды молодым человеком лет сорока-двух или сорока-трех, старался, конечно, по мере своих сил смутить свидетеля, явно расположенного в пользу противной стороны. — Итак, сэр, — сказал мистер Скимпин, — не будете ли вы столь любезны сообщить его лордству и присяжным свою фамилию? И мистер Скимпин склонил голову на бок, дабы выслушать с большим вниманием ответ, и взглянул в то же время на присяжных, как бы предупреждая, что он не будет удивлен, если прирожденная склонность мистера Уинкля к лжесвидетельству побудит его назвать фамилию ему не принадлежащую. Уинкль, — ответил свидетель, — как ваше имя? — сердито спросил маленький судья. — Натаниэль, сэр. — Дэниел, второе имя есть? — Натаниэль, сэр, то есть милорд. — На Тэниел Дэниел или Дэниел на Тэниел? — Нет, милорд, только на Тэниел. Дэниела совсем нет. — В таком случае, зачем же вы сказали Дэниел? — осведомился судья. — Я не говорил, милорд, — отвечал мистер Уинкл. — Вы сказали, сэр, — возразил судья, сурово нахмурившись. — Как бы я мог записать Дэниел, если вы мне не говорили этого, сэр? Довод был, конечно, неоспорим. — У мистера Уинкля довольно короткая память, милорд, — вмешался мистер Скимпин, снова взглянув на присяжных. — Надеюсь, мы найдем средства освежить ее раньше, чем покончим с ним. — Советую вам быть осторожнее, сэр, — сказал маленький судья, бросив зловещий взгляд на свидетеля. Бедный мистер Уинкль поклонился и старался держать себя развязно, но он был взволнован и эта развязность придавала ему сходство с застигнутым врасплох воришкой. «Итак, мистер Уэнкли», — сказал мистер Скимпин, — «пожалуйста, слушайте меня внимательно, сэр, и разрешите мне посоветовать вам, в ваших же интересах, хранить в памяти предостережение его лордства. Если я не ошибаюсь, вы близкий друг Пиквика, ответчика, не так ли? Я знаю, мистер Пиквика, насколько я сейчас...» Могу припомнить, почти... — Пожалуйста, мистер Венкель, не уклоняйтесь от ответа. — Вы близкий друг ответчика или нет? — Я только хотел сказать, что... — Ответите вы или не ответите на мой вопрос, сэр. — Если вы не ответите на вопрос, вы будете арестованы, сэр, — вмешался маленький судья, отрываясь от своей записной книжки. — Итак, сэр, — сказал мистер Скимпин, — будьте любезны, да или нет? — Да. — Да. — ответил мистер Уэнкли. — Итак, вы его друг. — А почему же вы не могли сказать это сразу, сэр? Быть может, вы знакомы также с истицей? Не так ли, мистер Уэнкли? — Я с ней не знаком, я ее видел. о, -о, -о вы с ней не знакомы, но вы ее видели. А теперь будьте добры сообщить джентльменам присяжным, что вы хотите сказать этим мистер Уэнкли. — Хочу сказать, что я с ней близко не знаком, но видел я ее, когда бывал у мистера Пиквика на Госуэлл-стрит. — Сколько раз вы ее видели, сэр? — Сколько раз? — Да, мистер Уэнкли, сколько раз. Я могу повторить этот вопрос двенадцать раз, если вы пожелаете, сэр. И ученый джентльмен, решительно и сурово, сдвинув брови, подбоченился и многозначительно улыбнулся присяжным. По этому вопросу возникли поучительные пререкания, обычные в подобных случаях. Прежде всего, мистер Уинкли заявил, что решительно не может припомнить, сколько раз он видел миссис Барду. Тогда его спросили, видел ли он ее раз двадцать, на что он ответил, конечно, больше двадцати раз. Тогда его спросили, видел ли он сто раз, может ли он под присягой утверждать, что видел ее не больше пятидесять раз, признает ли он, что видел ее, по крайней мере, семьдесят пять раз и так далее. В конце концов, пришли к удовлетворительному заключению, что ему следует быть осторожнее и думать, о чем он говорит. Когда свидетель был доведен таким образом до желаемого состояния нервного расстройства, допрос продолжался. «Скажите, пожалуйста, мистер Уинкль». «Помните ли вы, что посетили ответчика Пиквика у него на квартире в доме истицы на Госэлл-стрит в упомянутое утро в июле прошлого года?» «Да, помню». «Сопровождали вас в тот день приятель по фамилии Тапмен и другой по фамилии Снодгресс?» «Да, сопровождали». «Они здесь?» «Да, здесь», — ответил мистер Уинколь, пристально глядя в ту сторону, где сидели его друзья. — Пожалуйста, слушайте меня, мистер Уинкль, и не занимайтесь вашими друзьями, — сказал мистер Скимпин, бросив еще один выразительный взгляд на присяжных. — Они должны дать свои показания без всякой предварительной консультации с вами, если такова еще не имела места. Снова взгляд в сторону присяжных. — Итак, сэр, скажите джентльменам присяжным, что вы увидели в то утро, войдя в комнату ответчика. — Ну, говорите же, сэр! — Рано или поздно, но мы заставим вас говорить. — Ответчик мистер Пиквик держал истицу в своих объятиях, обхватив ее руками за талию, — ответил мистер Уинкль с понятной нерешительностью. — А истица, по-видимому, была в обмороке. — Вы слышали? — Говорил что-нибудь ответчик? — Я слышал, как он назвал миссис Бардл дорогая моя и слышал, как он просил ее успокоиться, указывая на положение, в которое они попадут, если кто-нибудь войдет или что-то в этом роде. Теперь, мистер Уинкель, мне остается задать вам только один вопрос, и я прошу вас помнить о предостережении, сделанном милордом. Можете ли вы под присягой показать, что Пиквик, ответчик, не сказал тогда, «Моя дорогая миссис Бардл, привыкайте к мысли», Об этом положении, ибо оно вас ждет, или что-то в этом роде. Я, я, конечно, понял его не так, сказал мистер Уинкль, потрясенный этим остроумным истолкованием тех немногих слов, как и он слышал. Я был на лестнице, и он не мог, и не мог ясно расслышать. У меня создалось такое впечатление, джентльмены присяжные не нуждаются, мистер Уинкль, в создавшихся у вас впечатлениях от которых, боюсь, мало будет пользы честным, прямым людям», — перебил его мистер Скимпин. «Вы были на лестнице и слышали неясно, но вы не можете присягнуть, что Пиквик не воспользовался теми выражениями, которые я цитировал, так ли я понимаю?» «Да, не могу», — ответил мистер Уинкль, и мистер Скимпин с торжествующим видом сел на место. Дело мистера Пиквика развивалось до сих пор так неудачно, что следовало избегать новых поводов для обвинения. Надлежало дать делу более благоприятный поворот, и мистер Фанки встал, желая добиться чего-нибудь существенного от мистера Уинкля при перекрёстном допросе. Добился ли он чего-нибудь существенного, обнаружится немедленно. «По-видимому, мистер Уинкль, — сказал Фанки, — — Мистер Пиквик уже не молодой человек. — Да, — ответил мистер Уинкль, — он мог бы быть моим отцом. — Вы сказали моему высокоучёному другу, что знаете мистера Пиквика много лет. Были у вас какие-нибудь основания предполагать или думать, что он собирается жениться? — О, нет, конечно, нет, — ответил мистер Уинкль с таким жаром, что мистеру Фанке следовало бы как можно скорее удалить его с места для свидетелей. Адвокаты утверждают, что есть два вида особенно неприятных свидетелей — сопротивляющийся свидетель и слишком рьяный свидетель. Мистеру Уинклю было суждено выступить в обеих ролях. — Я пойду еще дальше, мистер Уинкль, — продолжал мистер Фанки с весьма любезным и самодовольным видом. — Замечали вы в манерах мистера Пиквика, И в его поведении по отношению к другому полу нечто такое, что побуждало воздумать, будто он помышлял о женитьбе, по крайней мере, в последние годы. — О, нет, конечно, нет, — ответил мистер Уинкель. Всегда ли его поведение по отношению к женщинам было поведением человека, который, будучи уже не молод и вполне удовлетворен своими занятиями и развлечениями?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 А королевский юрисконсульт Снабин с несколькой излишней поспешностью предложил мистеру Уинклю покинуть место для свидетелей, что мистер Уинкль приготовился сделать с большой охотой, королевский юрисконсульт Басфас остановил его. — Постойте, мистер Уинкль, постойте, — сказал королевский юрисконсульт Басфас, — не угодно ли ми лорду?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 и допрошена королевским юрисконсультом Базфазом и королевским юрисконсультом Снаббином. Она всегда говорила, что Пиквик женится на миссис Барду. Знала, что после июльского обморока помолвка миссис Барду с Пиквиком служила очередной темой разговоров среди соседей. Она сама слышала об этом от миссис Матбери, которая держит каток для белья, и от миссис Банкин, которая крахмалит белье, но она не видит в зале суда ни миссис Матбери, ни миссис Банкин. Слышала, как Пиквик спрашивал маленького мальчика, хочет ли он иметь другого отца. Не знает, водила ли миссис Бардл знакомство с булочником, но знает, что булочник тогда был холост, а теперь женат. Не могла бы показать под присягой, что миссис Бардл не была очень расположена к булочнику, но склонна думать, что булочник был не очень расположен к миссис Бардл, иначе он не женился бы на ком-то другом. Думает, что миссис Бардл упала в обморок утром в июле, потому что Пиквик просил ее назначить день. Помнит, что она, свидетельница, сама упала замертво, когда мистер Сендерс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 чаще одного-двух раз в жизни, но я ее пишу через «В». В этот момент с галереи послышался громкий голос. — И правильно, Сэммивелл, совершенно правильно. Пишите «В», милорд, пишите «В». — Кто это осмелился обращаться к суду? — воскликнул маленький судья, поднимая голову. — Пристав, слушай, милорд. Немедленно провести сюда этого человека. слушай, милорд.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 — спросил королевский юрисконсуль Басфас. — Да, припоминаю, сэр, — ответил Сэм. — Будьте добры сообщить присяжным, что произошло. В то утро я получил регулярно новый костюм джентльмена-присяжные, и это было совсем исключительное и необычайное обстоятельство для меня в то время, — заявил Сэм. В ответ раздался общий хохот, а маленький судья поднял глаза — Сердито посмотрел и сказал, — Советую вам быть осторожнее, сэр. — Вот это самое сказал мне тогда и мистер Пиквик, милорд, — отвечал Сэм. — И я был очень осторожен с этим вот костюмом, правда же? — Очень осторожен, милорд. Судья сурово посмотрел на Сэма в течение добрых двух минут. Но физиономия Сэма оставалась столь невозмутимо спокойной и безмятежной, что судья не сказал ни слова, и жестом предложил королевскому юрисконсульту Басфазу продолжать. — Вы хотите сказать, мистер Уэллер, — произнес королевский юрисконсульт Басфаз, внушительно складывая на груди руки и поворачиваясь в полоборота к присяжным, словно давая немое заверение, что еще допечет свидетеля, — Вы хотите сказать, мистер Уэллер, что вы не видели этого обморока истицы? в объятиях ответчика, обморока, о котором, как вы сказали, говорили свидетели. — Конечно, не видел, — ответил Сэм. — Я был в коридоре, пока меня не позвали наверх, а тогда старой леди там уже не было. — Но позвольте, мистер Уэллер, — сказал королевский юрисконсуль Басфас, опуская большое перо в стоявшую перед ним чернильницу, в расчете запугать Сэма тем, что записывает его ответ. — — Вы были в коридоре и, тем не менее, не видели решительно ничего, что происходило. — Есть у вас глаза, мистер Уэллер? — Да, у меня есть глаза, — ответил Сэм. — И в этом-то все дело. Будь у меня вместо них пара патентованных газовых микроскопов, особой силы, увеличивающих в два миллиона раз, может быть, я и увидел бы сквозь лестницу и сосновую дверь, но коли у меня есть только глаза то, понимаете ли, зрение мое ограничено. Услышав такой ответ, который был дан без малейшего раздражения и с величайшим простодушием и хладнокровием, зрители захихикали, маленький судья улыбнулся. Вид у королевского юрисконсульта Басфаза был отменно глупый. После краткой консультации с Дотсоном и Фогом высокоученый королевский юрисконсульт снова обратился к Сэму и сказал, усиленно стараясь скрыть досаду. — Теперь, мистер Уэллер, с вашего разрешения, я задам еще один вопрос по другому пункту. — К вашим услугам, сэр, — отозвался Сэм с беспредельным добродушием. — Припоминаете ли вы, что как-то вечером, в ноябре прошлого года, вы зашли к миссис Бардул? — О, да, прекрасно помню. — — А вы это помните, мистер Уэллер, — сказал королевский юрисконсульт Басфас, воспрянув духом. — Я так и думал, что в конце концов мы до чего-нибудь договоримся. — Я тоже так думал, — сэр, — ответил Сэм, — и слушатели снова захихикали. — Так вот, я полагаю, вы зашли побеседовать об этом процессе, не так ли, мистер Уэллер? — сказал королевский юрисконсульт Басфас, многозначительно взглядывая на присяжных. — Я зашел, чтобы уплатить за квартиру, но мы в самом деле побеседовали о процессе, — ответил Сэм. — О, так вы побеседовали о процессе, — подхватил королевский юрисконсульт Басфас, с удовольствием предвкушая важное разоблачение. Ну, — Но так что же вы говорили о процессе? Не будете ли вы так добры сообщить нам, мистер Уэллер? — С величайшим удовольствием, сэр, — отозвался Сэм. После нескольких незначительных замечаний, сделанных двумя добродетельными женщинами, которых допрашивали здесь сегодня, леди выразили большой восторг по случаю достойного поведения мистеров Дотсона и Фога. Вон тех двух джентльменов, что сидят сейчас возле вас. Эти слова, разумеется, привлекли всеобщее внимание к Дотсону и Фогу, которые приняли по возможности добродетельный вид. «Поверенные истицы!» пояснил королевский юрисконсул Баспас. Прекрасно, они высказались с большой похвалой о достойном поведении мистера Вдоцена и Фога, поверенных истцами, не так ли? Да, подтвердил Сэм. Они говорили о том, как это великодушно со стороны джентльменов принять это дело на свой риск и не требовать уплаты судебных издержек, если им ничего не удастся вытянуть из мистера Пиквика. При этом весьма неожиданном ответе зрители снова захихикали, а Дотсон и Фок, сильно покраснев, наклонились к королевскому юрисконсульту Басфазу и торопливо стали шептать ему что-то на ухо. — Вы совершенно правы, — громко сказал королевский юрисконсульт Басфаз с притворным спокойствием. — Совершенно бесполезно, милорд, пытаться пробить непроницаемую тупость этого свидетеля. Не буду утруждать суд дальнейшими вопросами. Можете удалиться, сэр. — Не желает ли еще какой-нибудь джентльмен спросить меня о чем-нибудь? — осведомился сам, беря свою шляпу и озираясь с большим спокойствием. — Мне не нужно, мистер Веллер. Благодарю вас, — смеясь сказал королевский юрисконсульт Снаббин. — Вы можете удалиться, сэр, — сказал королевский юрисконсульт Басфас, нетерпеливо махнув рукой. Сэм удалился, нанеся делу мистера Вдотсона и Фога такой ущерб, какой мог нанести, не нарушая приличий и почти ничего не сообщив о мистере Пиквике, что и было целью, которую он преследовал. — Я не буду отрицать, милорд, — сказал королевский юрисконсуль Снаббин, — если это избавит нас от допроса других свидетелей. Не буду отрицать того, что мистер Пиквик удалился от дел и имеет значительное и независимое состояние. — Очень хорошо, — сказал королевский юрисконсуль Басфас, предъявляя обе записки мистера Пиквика. — Больше мне нечего добавить, милорд. Засим королевский юрисконсуль Снабин обратился к присяжным с речью в защиту ответчика и произнес очень длинную, очень выразительную речь, в которой осыпал величайшими похвалами поведение и характер мистера Пиквика, но так как наши читатели могут составить более правильное представление о заслугах и качествах этого джентльмена, чем королевский юрисконсульт Снабин, то мы считаем излишним излагать сколько-нибудь подробно наблюдения высокоученного джентльмена. Он пытался доказать, что предъявленные суду письма относились только к обеду мистера Пиквика или к приготовлению для приема в занимаемой им квартире по случаю его возвращения из какой-то загородной экскурсии. Достаточно добавить в общих словах, что он сделал все возможное для мистера Пиквика, а больше того, что можно сделать, не сделаешь, как гласит старая истина. Судья Стейрли сказал напутственное слово, по давно установленной и самой испытанной форме. Он прочел присяжным столько своих заметок, сколько успел расшифровать за такой короткий срок и попутно дал беглые комментарии к свидетельским показаниям. Если миссис Бардул права, то совершенно ясно, что мистер Пиквик не прав. И если присяжные считают показания миссис Клаппинс достойными доверия, то они им поверят, а если не считают, Они им, конечно, не поверят. Если они убеждены, что нарушение брачного обещания имело место, они решат дело в пользу истцы с возмещением убытков, какой сочтут подобающим, а если, с другой стороны, они найдут, что никакого брачного обещания не было дано, то решат дело в пользу ответчика без всякого возмещения убытков. Затем присяжные удалились в совещательную комнату, чтобы обсудить дело, а судья удалился в отведенную для него комнату, чтобы подкрепиться бараньей котлетой и рюмкой хереса. Прошло тревожных четверть часа. Присяжные вернулись, и был вызван судья. Мистер Пиквик надел очки и с возбужденным видом и сильно бьющимся сердцем смотрел на старшину присяжных. — Джентльмены, — сказал субъект в черном. — Ваш вердикт вынесен единогласно? — Да, — ответил старшина. — Дело решено в пользу истицы, джентльмены, или в пользу ответчика? — В пользу истицы. — В какой сумме выражаются убытки, джентльмены? — 750 фунтов. Мистер Пиквик снял очки, старательно протер стекла, уложил очки в футляр и спрятал в карман. — Затем, натянув с большой аккуратностью перчатки и не спуская при этом глаз со старшины, он машинально вышел из суда вслед за мистером Перкером и его синим мешком. Они задержались в боковой комнате, пока Перкер делал полагающиеся судебные взносы. Здесь к мистеру Пиквику присоединились его друзья, и здесь же он встретил мистеров Дотсона и Фога, потиравших руки, не скрывая удовольствия. — Ну как, джентльмены? — сказал мистер Пиквик. — Ну как, сэр? — сказал Додсон за себя и за партнера. — Вы воображаете, что получите свои издержки? — Не так ли, джентльмены? — сказал мистер Пиквик. Фок сказал, что они считают это довольно вероятным. Додсон улыбнулся и сказал, что они постараются. — Вы можете стараться, стараться и еще раз стараться, мистер Додсон и Фок, — с жаром воскликнул мистер Пиквик. Но ни единого фартинга издержек и вознаграждения за убытки вы от меня не получите, хотя бы мне пришлось провести конец жизни в долговой тюрьме. Ах, рассмеялся Додсон. Вы еще передумаете, прежде чем начнется следующая сессия, мистер Пиквик. «Хи -хи -хи. Скоро мы это увидим, мистер Пиквик, осклабился Фок. А не мев отнегодование? Мистер Пиквик позволил увести себя своему поверенному и друзьям и усадить в карету, которую нанял всегда бдительный Сэм Уэллер. Сэм закрепил подножку и уже собирался вскочить на козлы, когда почувствовал, что кто-то дотронулся до его плеча и, оглянувшись, увидел перед собою отца. Физиономия старого джентльмена выражала уныние. Он серьезно покачал головой, И сказал укоризненным тоном, «Я так и знал, что выйдет из такого способа вести дело. О, Сэмми, Сэмми! Почему не было алиби?»